Вторник, 15 часов 51 минута. Пежо с трудом пробивался в интенсивном транспортном потоке. Из-за непрекращающегося снегопада пробки на дорогах стали появляться всё чаще. Не спасали даже старательно работающие снегоочистительные машины. Гуров нервно постукивал пальцами по рулевому колесу. То, что он узнал от Аникиевой, склохнуло в нём гамму негативных эмоций. Полковник не мог избавиться от мыслей о новорождённых младенцах, участь которых так жестоко была предопределена руководителями фонда Дельвейс, и не без участия заведующей родильным отделением и старшей акушерки. У Гурова не было оснований не верить Аникеевой, но то, что Завлацкая не знала о дальнейшей участи несчастных детей, Нисколько не оправдывало её поступка с намеренной подменой. Гор был выбрался из пробки и решительно бросил пежо вперёд на предельной скорости, на какую его автомобиль был только способен. В этот момент в кармане пальто завибрировал мобильник, а уже секунду спустя вибрация сменилась негромкой мелодией. По звонку полковник определил, что его вызывает кто-то незнакомый. Мелодия не соответствовала ни номеру Кричко, ни номеру Орлова. С ними у Гурова сейчас не было времени на лишние, ни к чему не ведущие разговоры. Одной рукой полковник достал аппарат и взглянул на определитель. Так и есть. Незнакомый номер. «Полковник Гуров. Кто это?» Абонент ответил не сразу. Гуров слышал его дыхание. «Я слушаю», — поторопил он звонившего. «Я тут подумал, Гуров...» Речь неизвестного была спокойной и размеренной. Он обращался к полковнику, как к старому знакомому, с которым недалее, как вчера, потягивал в баре холодное светлое пиво. «Что-то мы все ходим с тобой сегодня одними дорожками, а встретиться никак не можем. Не по-мужски и как-то получается. Согласен? Вроде как мы избегаем друг друга, что ли. Или боимся?» С кем я говорю? Подсознательно полковник догадывался, кто его таинственный собеседник, и уже через мгновение он мог убедиться, что и на этот раз интуиция не подвела его. Ах, да, я ведь не представился, хмыкнул тот. Лабанов Илья, заместитель генерального директора Детского фонда Дельвейс. И что же ты хочешь, Лабанов? Я уже сказал, Надо бы встретиться, поговорить. О чём? Ну, хотя бы о твоих сегодняшних подвигах. Судя по звуковому фону, Илья, так же как и Гуров, находился в машине. Полковник даже невольно огляделся, предполагая, что Лабанов вполне мог двигаться параллельным курсом по соседней полосе дороги или непосредственно за его Пежо. Ты наделал такого шухера в Адельвейсе. Двух охранников убил ни за что ни про что. Заморозил, можно сказать, нам всю деятельность. Фонд терпит убытки. А наш начальник службы безопасности хватит трепаться, оборвал его Гуров. Откуда у тебя мой номер? Это так важно? Не очень. В памяти Гурова всплыл тёмно-зелёный Лексус, отъезжающий от первой городской больницы. Что-то подсказывало полковнику, что во всей этой истории И в руководстве Эдльвейса в том числе Лабанов играет куда более значимую роль, чем его непосредственный шеф Альберт Даронин. И если кто-то и может стоять за письмом с угрозой в адрес Завладской, то только он. Хочешь встретиться? Я не имею ничего против. Только время у меня, можно сказать, по минутам расписано, но для тебя я найду окно. Говори, где и когда. Значит, вызов принят. Илья снова усмехнулся в трубку а ты в этом сомневался назови время и место лабанов не стал раздумывать видно он уже был готов к подобному повороту событий знаешь мотель краузе на топольчанской спросил он гуров знал Некогда частный двухэтажный дом был перестроен год назад под элитный мотель для состоятельных гостей столицы, жаждущих комфорта и уединения одновременно, очень дорогое и престижное удовольствие. Я буду там минут через 6-7, продолжал говорить Лобанов. Приезжай, Гуров, пообщаемся. Связь прервалась. Остановившись на перекрёстке и дождавшись зелёного света, полковник повернул налево и взял курс на Топольчанскую. Подобно Ломанову, он тоже рассчитывал добраться до места минут за 10. Неплохо было бы ещё и опередить последнего. Гуров существенно увеличил скорость. Он подъехал к Краузе в 4 часа. Красного цвета двухэтажный особнячок смотрелся очень приветливо. Огороженный заборчиком садик с декоративными вазонами в это время года выглядел пустынно, но даже это обстоятельство не могло сгладить общего благоприятного впечатления. Тёмно-зелёный Lexus Лабанова стоял у ворот на узенькой подъездной дорожке. Самого Ильи не было видно, из чего Гуров сделал вывод, что тот уже находится внутри дома, поставив свой Peugeot так, чтобы заградить Lexusу выезд. Полковник выбрался из салона, одёрнул пальто и уже ставшим привычным за сегодняшний день движением, расстегнул его, обеспечивая быстрый доступ к оружию. У автомобиля Лабанова он остановился и на всякий случай заглянул внутрь. На переднем пассажирском сиденье валялся старенький люгер. Что это? Дешёвая ресовка? Горов потянул на себя ручку, но Lexus оказался заперт. Полковник отворил калитку и ступил на территорию мотеля. К домику вела заваленная снегом дорожка, на которой отчётливо виднелись следы мужских ботинок. Лабанов прошёл тут совсем недавно, пару минут назад, если не меньше. На топольчанскую выходило шесть окон: три на первом этаже и три на втором. Гуров не успел сделать и двух шагов по дорожке, как центральное окно на втором этаже отворилось, и в проёме появился Илья. У него в руке был пистолет. Тянуть резину он не стал, а сразу выстрелил в Гурова. Полковник едва успел отскочить в сторону, выхватывая из кобуры Штайер. Вслед за первым выстрелом раздался второй, но и на этот раз Гурову удалось избежать попадания, вскинув вверх руку. он не целес спустил курок. Лобанов на мгновение скрылся, но этого времени полковнику оказалось достаточно для того, чтобы в три прыжка преодолеть оставшееся расстояние до крыльца. Дверь была открыта, и Гуров проскользнул внутрь. Свет в доме не горел. Вполне достаточно было естественного освещения из окон. Не тратя времени на осмотр первого этажа, Гуров опрометью бросился к лестнице. Замер у ее основания и посмотрел наверх. Ни один звук не нарушал установившейся тишины. Запоздало, полковник подумал о том, что Лобанов мог приехать не один, но тут же отбросил такую версию. Его не стали бы долго томить в неизвестности. Огонь был бы открыт сразу из нескольких окон. Ты кретин, Гуров, раздался сверху крик, словно ножом взрезавший тишину. Я считал, что ты умнее и хитрее. Будь я на твоём месте, я никогда бы не явился на эту стрелку один. Я бы вообще на неё не явился. Послал бы на топольчанскую наряд ОМОНа или СОБРа, они бы быстро кому надо ласты завернули или пристрелили. А чего руки марать? Но ты приехал, «Молодец! Очень смелый поступок, но глупый!» Гуров счел для себя лишним вступать с Лобановым в дискуссию. Определив для себя по доносившемуся голосу, что противник никак не может находиться у верхней площадки лестницы, полковник начал неспешный подъем по ступенькам. Ступал осторожно и бесшумно, плавно перенося вес тела с одной ноги на другую. Надеюсь, ты понимаешь, что живым я тебя из этого дома не выпущу. Стоит тебе только вновь выйти на территорию, и на этот раз я уже не буду столь опромечив в стрельбе. Не унимался Лабанов. Голос его звучал звонко и бодро, эхом отскакивая от бетонных стен. Поднимайся, поднимайся сюда, Гуров, и мы в честной схватке выясним, так ли ты быстр и ловок, как о тебе говорят. Я наводил справки, Гуров. Мне сказали: ты тёртый мент, крутой. Знаешь, о чём я сейчас жалею? О том, что нам с тобой не довелось встретиться раньше. Ступенька за ступенькой оставались позади полковника. Он остановился только тогда, когда понял, что после очередного шага его голова окажется выше поверхности лестничной площадки. Осторожно сняв с себя пальто, Гуров резко подбросил его вверх и тут же две пули вонзились в кожаную пропитку пальто слегка смесло в сторону и оно упало на верхнюю ступеньку лабанов рассмеялся умно очень умно сказал он и главное оригинально снимаю шляпу гуров только что дальше что ты теперь подбросишь рубашку штаны Я думаю, у меня хватит патронов на то, чтобы расстрелять весь твой гардероб. Таиться уже не имело смысла. Его местонахождение было обнаружено противником, и по тому Горов произнёс: "Идея с письмом, это твоя находка, Лабанов. С каким ещё письмом? Письмо с угрозой, которое получила Завладская. В нём написано, что её убьют сегодня в 7:00 вечера. Удовлетвори моё любопытство, Илья." Зачем нужен был такой фарс? Зачем нужно было ее предупреждать? Задавая вопросы, полковник продолжал искать выход из сложившейся ситуации. Если он не окажется на втором этаже, Лобанов останется для него недосягаем. — Не гони пургу, — отозвался Илья. — Никто не писал твоей Завладской никакого письма с угрозами, и убивать ее никто не собирался. К чему такой хипиш? «Вы не писали ей писем с угрозами? Мы что, больные?» Теперь в голосе Лобанова появилось раздражение. Это было на руку Гурову. Раздерганный противник имеет больше шансов на ошибку. «Не пудри мне голову, Гуров!» «Это ты таким дуракам, как Доронин или Щетинин будешь в байке рассказывать?» «Думаешь, я не понял, что происходит?» «А что происходит?» «Тебе нужен был Эдельвейс». С самого начала ты и был на него настроен. Лабанов всё больше распылялся с каждым произносимым словом. Скорее всего, это был чей-то заказ, чей заказ, не знаю чей. Может, этого мудакара Машова, который мнит себя большой политической шишкой и воображает, будто весь мир крутится вокруг его персоны. А может, и ещё у кого-то из стоящих у власти. Этим ублюдкам всегда мало денег, и их дергают за витки, если кто-то находит более или менее стоящий бизнес. Значит, ты полагаешь, что торговлю новорожденными детьми на органы это стоящий бизнес?» Гуров стиснул зубы. «А ты уже и об этом знаешь», с досадой отозвался Лобанов. «За Владская насвистела. Или Аникеева? Я говорил Альберту, что от этих баб У нас будут одни только неприятности. Чёрт возьми. Ладно, проехали. В конце концов, теперь уже не имеет значения, кто и что тебе там понарассказал. Ты-то этой информацией ни с кем поделиться уже не сможешь. А что касается бизнеса, то я считаю его стоящим. Это была моя задумка. Никому не ни пришло бы больше в голову, что деньги можно добывать так легко. Это уже потом Доронин чухнул, что к чему. А поначалу моргал глазами и совался ко мне за советами по каждому пустячному вопросу. А это как Илья, а то, воспользовавшись словоохотливостью собеседника, Горов присел на корточки, согнулся настолько, сколько позволяла его комплекция, и с трудом поднялся ещё на несколько ступеней. Спуститься назад в таком положении он бы уже не смог. Ходы к отступлению были отрезаны. Впрочем, Гуров и не собирался этого делать. От верхней площадки его отделяло теперь всего три ступени. Всего три. Взгляду полковника открылась часть комнаты, но Лобанова поблизости видно не было. Зато он отлично видел окно, стоящий рядом платяной шкаф, уголок верхней спинки дивана. Стоп. Стоп. Мысль споткнулась обо что-то, и Гуров старательно стал прокручивать ее назад. «Диван, шкаф, окно! Окно!» Внимание полковника привлекли занавески на окнах. Сшито из шелка, они не спадали складками по принципу театральной маркизы. «То, что нужно!» «Ты ушел, что ли, Гуров?» Позвал его Лобанов, и полковник с удовольствием отметил присутствие в его голосе нервных интонаций. «Или наскучило языком чесать? Прав я оказался, да? Конечно, прав. Ты выполнял заказ, и крыть тебе уже нечем, Гуров». Он не ответил. Ноги сыщика начали затекать, покусывая нижнюю губу. Гуров сумел-таки просунуть руку в боковой карман брюк, И нащупать в нём подаренную женой на Новый год бензиновую зажигалку с памятной гравировкой на гладком корпусе Бесконечно любимому спутнику жизни от Марии. Гуров выудил зажигалку, откинул верхнюю крышку. Да, признаю, выкрикнул он как можно громче, заглушая голосом звук проворачиваемого колёсика. Вспыхнул фитиль. Тебя и впрямь не проведёшь, Илья. Но мне хорошо заплатили за этот заказ. И знаешь кто? Кто? Гуров медленно выпустил воздух из лёгких, задержал дыхание и прицелился. Один шанс из десяти, что ему повезёт. Но не использовать этого шанса полковник просто не мог. Всё решится сейчас, в течение нескольких секунд. Доронин. Ему надоело плясать под твою дудку, и он знает, что мы с тобой сейчас здесь. Гуров стремительно швырнул зажигалку. Пропитанный бензином фитиль не успел погаснуть раньше, чем зажигалка приземлилась на одну из складок занавески. Шёлк вспыхнул мгновенно. И тогда Гуров, пользуясь замешательством Лабанова, в ходе озвученной им информации и тем, что его внимание было на пару секунд отвлечено взметнувшимся к потолку пламенем, Прыгнул вперед, как приведенная в действие пружина. Полковник перелетел через три оставшиеся ступеньки и растянулся на полу, завалившись на левый бок. Поймал в прицел Штайра стоявшего, широко расставив ноги Лобанова. Илья выстрелил, но промахнулся. Гуров дважды спустил курок. Первая пуля вонзилась Лобанову в бедро, а вторая лишь неудачно чиркнула по его правому плечу. «Черт!» На выдохе вырвалось у Лобанова. Раненая нога подвернулась, и он припал на одно колено. Зажатый в руке магнум 22-го калибра сместился вниз и смертоносным зрачком уставился Гурову в лицо. Лобанов оскалил зубы. У Гурова не осталось выбора, и он, опережая неприятеля, выстрелил в третий раз. Улыбка застыла на лице Лабанова, а по центру лба появилась аккуратная ровная дырочка диаметром 9 мм. Секунды 3 Илья простоял в такой позе без движений, а затем тяжело рухнул лицом вниз. Так получилось, сдержанно произнёс Гурв. Поднявшись на ноги, он отряхнул брюки, подобрал брошенное им ранее пальто, набросил его на плечи и убрал штайер в кобуру. Слева от него догорала шёлковая занавеска. Прежде чем приблизиться к телу Лабанова, Гуров отоскал подарок жены, захлопнул откидную крышку и бережно опустил зажигалку в карман.